Говард был таким человеком, что будь на месте знатного Олимпио простой мужчи, он с такой же готовностью спас бы его, да еще, кроме того, дал бы ему денег. Отец Софи не разбирал знаков и званий, каждому оказывал помощь, какую только был в состоянии исполнить. Миссис Говард также приблизилась к Олимпио, взглянула на него и сострадательно промолвила: Несчастный человек. Возьмем его к себе в дом. Он возбуждает мое полнейшее участие. Хорошо еще, что мы подоспели к нему вовремя. Какой у него странный вид. Я опасаюсь, что наши старания возвратить ему жизнь окажутся бесплодными. Не беспокойся, возразил Говард, услыхав слова своей супруги. Нам обязательно удастся возвратить его к жизни. Положись в этом на меня. Я настолько сведущ и опытен, довести бы только его до дому, а там, с помощью всевозможных средств, не трудно будет привести его в сознание. Олимпё между тем не проявлял ни малейших признаков жизни. Казалось, что он никогда уже более не проснется. Лодка достигла наконец пристани. Два матроса поспешно перенесли утопленника в дом мистера Говарда. Его положили на постель, и с помощью призванных врачей стали прибегать ко всем средствам, употребляемым в подобных случаях. Мистер Говард действительно был человек, способный на всевозможные жертвы, лишь бы только возвратить несчастного к жизни. Старания его, казалось, увенчались полным успехом. Олимпио открыл глаза и спросил, где он находится? Но лишь только намеревались задать ему несколько вопросов с целью узнать его имя и место пребывания, он снова впал в забытьё, которое оказалось всего опаснее. На скорое спасение и выздоровление незнакомца говорить не могли надеяться. В платье, которое с него сняли, чтобы закутать его в шерстяные одеяла, не нашли никаких бумаг, свидетельствующих о его личности.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 Имена Филиппа и Клода тоже часто повторялись в бреду, но они были неизвестны, и никто не в состоянии был объяснить, кому именно они принадлежали. Олимпио в доме мистера Говарда пользовался отличным уходом и заботами. Но положение его было опасное, и еще долгое время его жизнь висела на волоске. А между тем, Олимпио тщетно разыскивали маркист и Валентина. Они не могли напасть на его след, потому что трудно было предположить, что он находится в доме Говардов. Наводить справки в таком громадном городе, как Лондон, было положительно невозможно. Когда же отыскали труп Филиппа, то решили, что и Олимпио, вероятно, сделался такой же жертвой чьей-нибудь мести. Положение Клода Д'Эмонталона было весьма критическое. Не найдя Олимпио он ничего не должен был предпринимать для спасения Долорес, потому что мог страшно навредить ей. Валентино же был неутешен и беспрестанно уверял, что Олимпио Угада сделался жертвой происков Эндема. Смерть Филиппа потрясла маркиза когда он похоронил своего друга вместе с несчастной Жуанной, им овладело невольное тоскливое чувство одиночества, потому что с ним не было и Олимпио. Сколько сражений и опасностей перенесли они вместе, но никогда не были так страшно разъединены, как в эту минуту. Клод дал себе слово, что как только разыщет Олимпио, тотчас же оставит этот проклятый Лондон. Тогда легко будет спасти Долорес и взять ее вместе с собой. Куда именно они поедут, решит Олимпио и графиня Евгения, которую он намеревался вырвать из отвратительного окружения. Маркиз проклинал Лондон и несчастного эндема, которого он, как и Валентина, подозревал в злых происках. Филиппо умер. Оставалась одна надежда видеть Олимпио. Мне эта надежда не имела решительно никакой поддержки, так как о нем не было никаких вестей. Мистер Говард считал за особенную честь вернуть к жизни спасенного чужестранца. Употреблены были всевозможные средства, чтобы победить нервную горячку, овладевшую доном Олимпио. Но такого рода болезнь необыкновенно опасна и продолжительна. Скоро в гостеприимном доме мистера Говарда все вошло в обычную колею. К величайшей радости мисс Софи снова явился принц Наполеон и по-прежнему начал принимать участие в разговорах, обедах и еще старательнее завлекал молодую девушку. Отец скоро заметил склонность своей дочери и решил переговорить по этому поводу с супругой, которой верил в воспитание Софи. В то время, как она удалилась в свою спальню, между мистером и миссис Говард произошел следующий разговор. Элиас: "Ты не захочешь, конечно, разрушать надежды и счастье нашего ребенка. Софи любит принца Людовика и решительно объявила мне, что не в состоянии жить без него". «Ребячество», — проговорил Говард серьезно, и я не обращу на него внимания, не передавая мне, ты могла сказать дочери: Что я не ожидал от нее таких мыслей и не ожидал, что она, не подумав, причинит нам столько горя. Не может жить без принца. Глупое воззрение на любовь. Наконец, не соглашусь я на брак Софии и не сделаю для него ни малейшего шага. Ты чёрств и холоден, Элиас. Наша дочь молода и неопытна. Что сталось бы с Софией, если бы она слышала твои жестокие слова? она так пылка, так горячо любит принца. И она обязана заглушить эту любовь, потому что он никогда не протянет ей своей руки. Он беден. У нас есть значительное состояние. Я готова пожертвовать им для счастья нашего ребенка. Если мы предложим принцу большую сумму в приданное, то он не колеблюсь, сделает Софи принцессой. Слышишь ли, Элиас, дитя наше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 рано или поздно, но непременно раскроется. Нет, нет. Я не согласен губить нашего ребенка. Ты, вероятно, тоже не захочешь этого. Ты, моя добрая, верная жена, дай мне руку и помоги победить эту девичью страсть Софи. Неужели ты думаешь, что я стал бы противиться истинному счастью нашего дитя? Ты всегда была так осмотрительна и предвидела обыкновенно все последствия твоих поступков, а теперь не хочешь понять, что брак этот пагубен для Софии. Я вполне согласен, что тебя прельщает титул принцессы. Я бы и сам охотно породнился с важным лицом, но на этот брак не соглашусь никогда и ни за что на свете. Это мое решение. Элиас, помилуй скачала миссис Говард. Ты погубишь Софи, сделаешь ее несчастной. Пусть будет несчастна она теперь. Эти несколько месяцев, чем потом, когда мы, пожертвовав своим состоянием, приготовим ей нищету и голод в будущем. Не старайся смягчить меня. Я тверд и непоколебим в своем решении, так как я знаю, что делаю. Софи молода, неопытна, она не предвидит своего горя. Прошу тебя, передай решение Софи